что и ТВА, вчера слышала, подрались, с ума посходили, что ли, звонко лила Иришка, помигавая светлыми глазами. Одета она была по городскому, нарядное пальто из коричневого драпа, замысловатые манжеты, объемистые карманы, куда можно было всыпать по полпуду зерна, дерматиновая сумочка на руке, яркая гарусная косынка, едва прикрывающая золотистые волосы Иришки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 Колени иришки обтягивают тонкие чулки. Виднеется низ шерстяного платья со складочкой. Придешь, Дема, трещала иришка, поблескивая мелкими бельчими зубами. Подбородочек у ней легонький, носик слегка вздернутый, красавица. У нас будут свои люди. Мы знечатор. Да приглашу из геолога разведки Олега Двоеглазова и Матвея Вавилова, если бы я вчера знал, что ты возвернулся, прилетела бы к вам среди ночи. Демид поднял голову. Говоришь, среди ночи прилетела бы, еще бы, как пуля прилетела бы. Демид криво усмехнулся, щека его задергалась. Что ж ты не прибежала к матери, когда она ходила с умой по деревне? Мызников кашлянул, переступил с ноги на ногу. Иришка глянула на мать, фыркнула. Она ходила по своей воле. Причем я-то? По своей воле? А что ж, у ней, небось, зимой льда не выпросишь. Когда у меня родилась гланька, я просила у ней хоть сметру батиста дала мне фигу. Сундуки напихано добра, а сама ходит в рванге. Чего у нее там только не лежит? И куски бархата, и батисты, кружева, а денег сколько?» Тятенька-то, когда был завхозом, сколь всякого добра скупил у эвакуированных. «Ай, бесстыдница, ай, бессовестная!» — всположилась Филимониха, беспокойно заерзав на лавке. «Вот врет-то, вот врет-то, бесстыдница окаянная! Ты мне клала в сундуки -то добро, аль не клала?» Слова Иришки оглушили Демиду. Он не знал, что сказать. Не может же быть, что в сундуках у матери лежало добро.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 Демид долго ходил по избе, и никак не укладывалось в голове, что мать, имея и деньги, ценные вещи, могла надеть на себя суму и идти по деревне. Это что-то чудовищное и неестественное, противочеловечное. Неужели до такой степени может изуродовать постыдное стяжательство, крохоборство, когда человек в состоянии голодать, лежа на хлеве? Так что же у тебя в сундуках в самом-то деле остановился Демид перед матерью?